Глава седьмая. Держи. Кейт протянул мне ключи от машины, а я уставилась на них, не торопясь брать. Зачем ты даёшь их мне? Парень издал нетерпеливый выдох, настойчиво вложив ключи в мою ладонь. Я не в состоянии вести, а до студии как-то добраться надо. С тех пор, как я его разбудила и затолкала в душ, он немного взбодрился. Но я всё ещё не представляла, как он сможет репетировать в таком состоянии. Фостер уже осушил две бутылки воды и не расставался с третьей. "Я не поведу Lamborghini", замотала головой я. "Если хочешь, чтобы я тебя отвезла, ты должен позволить, чтобы я это сделала на своей машине". Кейд бросил хмурый взгляд на мою авто, потом перевёл глаза на меня. "Трусишь, что ли?" хмыкнул он. Не знал, что ты такая трусиха. Твоя тачка стоит больше, чем я заработала за всю свою жизнь. Сухо прокомментировала я. Это не трусость. Это здравый смысл. Слышал о таком? Это ужасно скучно. Он ткнул в меня пальцем, посмотрев из-под полуопущенных очков. Ло, не занудствуй. Садись и просто езжай. И очевидно, показывая, что спор окончен, Кейт запрыгнул на пассажирское сиденье «Ламборджини». Мне ничего не оставалось, как сделать то же самое. Признаться, мне хотелось проехаться на этой дорогущей тачке, своим силуэтом и окрасом, напоминающей гибкую и грациозную пантеру. Только идиот отказался бы от такой возможности, особенно когда предлагают так настойчиво. Или вообще не оставляют выбора. Но и мои опасения имели место быть. Если по моей вине что-нибудь случится с авто, я ещё долго не расчитаюсь. Вздохнув, я бросила на парня прищуренный взгляд и повернула ключ в зажигании. Меня накрыло восторгом, стоило этому зверю, которым я руководила, сорваться с места. Невольно я заулыбалась, чувствуя себя дерзкой и нереально крутой за рулём тачки за несколько сотен тысяч долларов. Я веду Lamborghini, расстикая по дорогам элей. Происходило то, о чём ещё год назад я могла только мечтать. Но тут Фостер раскрыл рот, и мой энтузиазм стремительно рухнул вниз. "Моя бабуля, водит быстрее. Чего ты плетёшься, как черепаха?" Я метнула в него возмущённый взгляд. "Да я тут дублёра Шумахера изображаю, а ему всё не то? Может, сам хочешь сесть?" издевательски предложила я. «Может, и хочу. А вот повторно прав лишиться – нет. Тебя лишали прав?» «На год. Два года назад», – нехотя ответил он. «Не знаю от чего, но эта информация мне грела душу, и я улыбнулась». Заметив это, Кейт закатил глаза, фыркнув. «Рад, что мои проблемы поднимают тебе настроение». «Не злись, но тебе полезно немного спуститься на землю». Невинно, пожало, плечами я. У меня к тебе предложение. Давай помолчим, пока не приедем, отвернувшись к окну, проворчал Кейт. Я ему чуть язык не показала, но только улыбнулась, покачав головой. Некоторое время в машине сохранялась тишина, нарушаемая льющаяся из динамиков приглушённой музыкой. А потом рот раскрыть решила я. Кто такая София? Поверьте, в тот же момент я пожалела о своём вопросе. Но было поздно. Я кое-как почувствовала, как атмосфера в салоне опустилась до нулевой отметки. Медленно Кейт повернулся ко мне лицом, и от его взгляда мне сделалось не по себе. "Почему ты спрашиваешь?" обманчиво тихо спросил Кейт. Я почувствовала, как мои ладони потеют под кожей руля. Ты произнёс его, когда проснулся. Не помнишь? Фостер потёр переносицу, долго ничего не отвечая. Мне показалось, что он готов накричать на меня, отругать за любопытство, за то, что сую нос не в своё дело. Но если у него и было такое желание, он смог совладать с собой. Неважно, скуп отозвался он: "Следи за дорогой". Так я и сделала. уставилась на дорогу и молчала остаток пути. «Думаешь, это София его девушка?» Я закрыла бутылочку с темно-фиолетовым лаком, с сомнением посмотрев на Кессиди. «Нет, во всяком случае не в настоящем времени. Он бы не смог ее скрывать от общественности. Да и откровенно, какая девушка стала бы терпеть его постоянные измены?» «Но думаю, он влюблен в нее». Или она кто-то, кто дорог ему? Я подула на свежеокрашенные ногти, ощутив прилив грусти. А может, это собака, которая была у него в детстве и смерть которой нанесла ему психологическую травму? Хмыкнула Кесиди. И мы зря сидим тут и гадаем. Прошла уже неделя с того дня, как я услышала о Нике и Софии от Кейда. И хотя более он не вспоминал этого имени, я забыть не могла. То и дело мысли мои возвращались к этой незнакомке, которая и правда могла оказаться кем угодно. Но не знаю. Было что-то в его голосе, когда он произнёс её имя. Тоска. А ещё какая-то надежда. Ожидал ли он, что откроет глаза и увидит Софию? Был ли разочарован, когда вместо той, кого он звал, перед ним оказалась я? Да, может и так. Вяло пожала плечами Яна предположение подруги. «Ты что, ревнуешь его?» Чуть склонив голову на бок, спросила Кэссиди. Я с недоумением посмотрела на нее. «Кесс, я не такая идиотка, чтобы Фостера ревновать. Я не его девушка, а ассистент. Между нами ничего нет, кроме рабочих отношений». «Ну...» С каким-то сомнением протянула она. «Кесс?» И мне не понравилось это её ну. Что? Что ты там мычишь? Взъявилась я, испытывая досаду. Дело не в том, что меня возмутили её слова, а в том, что она, кажется, была права. И если так, тогда я действительно идиотка. Да не кипятись ты. Девушка вскинула руки в защитном жесте, округлив глаза. Если я глупость сморозила, прости. «Еще какую?» – пробубнила я, все еще хмурясь. «Я бы дальше распиналась о том, что не ревную. Бла-бла-бла, если бы не мой телефон, который как раз в это время зазвонил». Номер был неопределенным. Это оказался Марк, парень, с которым мы одно время встречались в школе. С Марком нас связывало богатое прошлое. Он был моим первым парнем в сексе. И с ним же меня впервые арестовали». Когда мы залезли на склад заброшенной фабрики, где устроили небольшую частную вечеринку. Ну ладно, это уже другая история. Сейчас я была рада услышать его голос спустя 6 лет после расставания. Расстались мы мирно и легко, без претензий друг к другу. Встретил твою маму на днях, она дала твой номер, радостным голосом говорил Марк, после того как мы обменялись приветствиями. Я сказал ей, что буду по делам в Лос-Анджелесе на этой неделе. И она сказала, что ты тоже здесь. Эм, я вспомнила старое прозвище, которым Марко называли в школе. Я очень рада, что ты позвонил, заверила я, улыбаясь во весь рот. Тогда, может, встретимся? с надеждой произнёс он. Я 100 лет не видел крутую рэй. Марк вернул мне должное, назвав меня старым прозвищем. Моя школьная подружка Либи придумала крутую рэй после того, как я сломала нос Эндрю Флину, когда он ущипнул меня за задницу в школьном бассейне. Все 4 года старшей школы я так и пробыла крутой рэй. У меня были и другие прозвища, но менее лесные. Да, конечно, с радостью. Я стала быстро соображать, когда мы с Марком могли бы встретиться. Но когда он сказал, что пробудет в городе только до воскресенья, приуныло. Чёрта в график. Послушай, я занята завтра весь день, вплоть до позднего вечера. У парня, на которого я сейчас работаю, завтра вечером презентация в клубе The Share's Club. Но я могу внести тебя в список гостей. И после мы можем сходить на поздний ужин. Предложила я, надеюсь, что такой вариант устроит Марка. Парень был вовсе не против, и мы условлились встретиться завтра вечером. После чего ещё немного поболтали, вспоминая старые добрые времена. Весь следующий день я с нетерпением и возбуждённым восторгом ожидаю вечера. Мои дни полностью расписаны, и если я не выполняю поручения Кейда, то нахожусь дома, восстанавливая силы. Или в лучшем случае гуляю на пляже. Иногда я так устаю за неделю, что уже не остаётся ни сил, ни желания идти с Кейсиде в клуб. К тому же, часто и в выходные Кейт подкидывает мне работёнку. В общем, встреча с Марком должна была стать приятным разнообразием в моих трудовых буднях. Ты сегодня какая-то странная. Я обернулась, собираясь спросить, что Фостер имеет в виду. и на мгновение остолбенело. Он стоял позади меня, только что выйдя из ванной, с полотенцем вокруг бедер. Не то, чтобы я не привыкла к подобному зрелищу, такое случалось не первый раз, и даже не второй. Кейт не смущался моего присутствия, но... Нет, я никогда к этому не привыкну. Каждый раз, когда это случалось, мой пульс спускался вскачь. Не облегчало задачу, И наличие его многочисленных татуировок, которые мне хотелось рассмотреть как следует. Но для этого надо было подойти вплотную и пялиться в течение часа. Тебе показалось. Улыбнувшись, заставив себя улыбнуться, с принуждённой лёгкостью ответила я. Кейт с сомнением выгнул брови. Нет, не показалось. Ты рассеянная, думаешь о чём-то. Он прошёл к комоду. вынул пару синих боксеров, и я отвернулась. Не думая, что у него была проблема с придеванием в презрителях, но я не хотела видеть его полностью голым. Хватало и того, что в последнее время я всё чаще фантазировала о нём. Сегодня я сказал, что если будешь есть пончики, твоя задница сама станет как пончик. А ты будто и не услышала. Я нахмурилась. пытаясь припомнить то, о чём он говорил, и не смогла. Или я уже настолько привыкла к его выходкам, или он прав. Я рассеянная и невнимательная. Ты грубиян. Это я давно усвоила, кисло пробормотала я, на что Фостер лишь ухмыльнулся. Сегодня у меня встреча со старым другом. Поэтому я такая отвлечённая. Я несколько раз перепроверила в списке приглашённых имя Марка, чтобы его фамилия была записана верно, и у него не возникло проблем со входом. Старый друг. Это более культурная версия бывший хахаль, без тени иронии уточнил он, застёгивая ремень из коричневой кожи. Старательно игнорируя его полуобнажённый вид, я кивнула. Ну надо же, присвистнул Кейт. Видно, и правда, волнуешься. Спрятала все свои колючки. Я дарила его унылым взглядом, показывая, что сейчас мне действительно не до конфронтации с ним. Так что, старый огонь всё ещё горит? Он как-то слишком пристально посмотрел на меня, забирая у меня футболку, которую я протягивала ему. Что собой представляет этот парень? Голос у него был скучающе любопытный. Правда, я всё равно насторожилась его интересом. Может быть, и глупо с моей стороны, но мне показалось, что в словах Фостера промелькнули ревностные нотки. Что, конечно же, неправда, или ж твоё больное воображение, тут же отозвался противный голос разума. Мы давно не виделись. Я немного растеряна пожала плечами. Что можно сказать о человеке, которого 6 лет не видел? Марк классный парень. Таким я его запомнила. Но это не встреча двух влюблённых. Мы остались в хороших приятельских отношениях, не больше. Я и сама не знала, от чего вдруг ударилась в оправдание. Мне просто хотелось, чтобы Кейт не делал ошибочных выводов. Но не знаю, ло. Он подошёл к зеркалу, набрасывая поверх футболки, она была такой тонкой, что виднелись силуэт его татуировок. Дизайнерский пиджак за которым мне пришлось недавно съездить в мастерскую. Знаешь, как бывает? Встретились после долгой разлуки, и страсть вспыхнула с новой силой. Кейт обернулся через плечо и быстро добавил. Потрахались и разбежались. Тоже не самый плохой расклад. Подумай. Я издала смешок, пытаясь скрыть, то, насколько меня уязвили его слова. Неожиданно. Почему я так нелепо реагирую на его слова? Почему они ранят? В этом нет никакого смысла. Чего ещё можно ожидать от Фостера? "Учту твое замечание", пробормотала я, пряча руки в задних карманах джинсов. Я. Кажется, Фостер и не заметил, что я вдруг как-то сникла, и мой взгляд потускнел. Он правда предложил мне не ограничиваться обычной встречей с Марком? а заняться с ним ни к чему не обязывающим сексом, сказал бы уж тогда «Эй, Ло, иди и хорошенько потрахайся со своим старым дружком. Держу за тебя кулаки. Вот урод!» У меня было около двух часов, чтобы съездить домой, переодеться и подготовиться к вечеру. Всю дорогу в машине я снова и снова думала над его словами. «То есть, если бы ему было не все равно, Если бы он правда хоть немного ревновал, разве стал бы он предлагать мне то, что так язвительно предложил? Идиотка. Какая же я идиотка. Напридумывала себе Бог весь что. А на деле это всего лишь мои фантазии и не больше. Сама виновата. Собиралась же не поддаваться его чёртовому обаянию, его магнетизму, чарующей улыбке. от которой в животе порхали долбаные бабочки. И вот, снова здорово. Ничему тебя жизнь не учит. Гневно взглянула на себя в зеркало заднего вида. К тому моменту, как я добралась до дома, я была взвинчена до предела. Что ж, воспользуюсь советом звёздного умника. Только боюсь ему это не понравится. Входя в квартиру, я злорадно усмехнулась. В голове зрел коварный план. Вечер обещал быть интересным. Первое, о чём следует подумать, желая нарушить мужское равновесие, это боевое снаряжение. В данном случае, то, в чём я собиралась отправиться в клуб. Это платье давно висело в моём шкафу, и я хотела его надеть. Да только всё повода не было. Голубое платье с плиссированной юбкой которую я приготовила сегодня утром. Я, не раздумывая, отправила назад в шкаф. «Не сегодня, дружочек. Сегодня нам потребуется тяжелая артиллерия». Быстро приняв душ, высушив волосы феном и уложив их сверкающей волной, волосы были моей гордостью, наследством, которое досталось от моей прабабушки, как говорила мама. Я смазала все тело лосьоном с ароматом манго. И приступила к самому главному платью. Чтобы вы понимали, от чего я возлагала такие большие надежды на это платье. Оно было чёрным и коротким, открывая большую часть загорелых бёдер. Но суть не в этом. По бокам шли две широкие вставки из чёрного кружева, открывая приличную часть тела. Подобное платье не предполагало нижнего белья. А потому я надела маленькие стринги. Кусочки материи соединяли с силиконовыми ремешками. В сочетании с этим платьем создавалась иллюзия, что я и вовсе без белья. Скорее всего, я поступаю очень непрофессионально. Более чем уверена, что еще буду жалеть после. У меня нет четкого ответа, чего же я хочу всем этим добиться. Ревности Кейда? Хоть какой-то реакции на меня? Я не знаю. Да, иногда он делает некие намёки, после которых я начинаю накручивать себя, предаваться фантазиям. Но вот уже неделю как это прекратилось. Деловые отношения и обычные подколы в стиле Фостера. Вот и всё. Я думаю, не связано ли это с моим вопросом о Софии? Кейду это не понравилось, очень сильно. Самолюбие Лорен Рейнольдс задето. Вот для чего я делаю всё это? Садясь в машину, понимаю я. Народу возле входа в клуб немерено, большинство не сможет попасть внутрь. Но они тут для того, чтобы поглазеть на звёзд. Презентация нового клипа Broken Lines собрала много знаменитых персон. Внутри царит оживлённая, роскованная атмосфера. Гости пьют, угощаются закусками и общаются. Несмотря на публичные лица, В принципе, обычно вечеринка высокого класса. Я чувствую на себе взгляды мужчин, когда прохожу мимо, и удовлетворение разливается в груди, придавая ещё больше решимости. Я сделала правильно, выбрав это платье. Глазами выискиваю Кейда и нахожу его у бара в компании молоденькой блондинки, чьё лицо мне знакомо. Кажется, это новая звёздочка. которая в прошлом году выпустила суперуспешный альбом. Они оживлённо общаются. Девушка что-то говорит ему, а Фостер улыбается и что-то отвечает ей, склонившись к её голове. Моё приподнятое настроение начинает пикировать вниз. Мне пора привыкнуть к такой картине, но я от чего-то огорчаюсь каждый раз, когда вижу его с девушкой. Девушки и Фостер понятия неразделимые. Они всегда сопровождают его. Их всегда много. Я направляюсь в его сторону, чтобы сообщить, что здесь, если понадобится ему. В конце концов, я тут не только за тем, чтобы отдыхать. Фостер поднимает голову и замечает меня перед тем, как я подхожу достаточно близко, чтобы слышать их. Выражение, мелькнувшее на его лице, не остаётся незамеченным мной. И с точностью могу сказать, что он впечатлён. Кейт окидывает меня внимательным взглядом, с ног до головы. Его спутница тоже замечает это и недовольно сжимает губы. Тебе что-то нужно? Сделав вид, что ничего не происходит, спросила я. Будут ещё какие-то распоряжения? Я намеренно перекинула копну волос с одного плеча на другое, глядя в его лицо. Глаза Кейда вспыхнули мрачным огнём, и он покачал головой. Нет, можешь развлекаться. Я кивнула, приподняв губы в намёке на улыбку. Хорошо. Если что, я буду тут ещё некоторое время. Не суетясь, я развернулась, собираясь отойти, но Кейд взял меня за руку и притянул к себе. Не слишком ли много стараний ради старого друга? с насмешкой прошептал он у моего уха. Его пальцы на моей коже буквально горели. Я чувствовала, как на месте, где он касается меня, бьют маленькие заряды тока. Я вздохнула и подняла взгляд на него. Его тёмные глаза были как тлеющие угольки. И думаю, причина тому не заскучавшая блондинка, о которой он, кажется, забыл. Это очень, очень хороший друг. Медленно, очень медленно произнесла я. Мы смотрели друг на друга слишком пристально, слишком откровенно. Как ещё никогда прежде. Я почувствовала, что могу попасть в опасную ситуацию, потерять голову, наделать ошибок, и всему виной этот парень. Он не принесёт мне ничего хорошего. Но голос разума сдавался под напором желаний. Кейт ничего не ответил, а его большой палец тем временем принялся поглаживать кожу моего запястья. Он всё ещё не спускал с меня глаз, невинно лаская мою руку, но в комплекте с тем, как он смотрел на меня, это было похоже, если не на охренительно классный секс, то на горячую, многообещающую прелюдию. Моё дыхание стало взволнованным. Я приоткрыла губы и провела по ним языком. Кейд с шумом выдохнул, проследив за этим движением. Ло? Лорен. Я вздрогнула, услышав своё имя, и увидела за спиной Кейда улыбающегося Марка. На лице Фостера отразилась досада. Он на миг прикрыл глаза, прежде чем выпустил мою руку. Я обернулся к тому, кто разрушил наш очаровательный момент. Я подошла к Марку. Заставив себя улыбнуться в ответ, игнорируя глубокое чувство разочарования внутри,